Красиво оформленный аэропорт переливался новогодними разноцветными гирляндами. До посадки на самолет оставались считанные полчаса, но мясновок тихонько дремала. У нее не хватало сил даже подключить ноутбук к сети, хотя свободная розетка была в трех шагах от кресла. На крайний случай у нее была возможность, правда дорогостоящая, подключиться к интернет-сети через сотовую связь спутника. Стоило ей подумать о том, что совсем скоро придется привыкать к разнице во времени, хоть и всего в два часа, желание спать становилось сильнее. В борьбе со сном она достала из кармана пачку сильно мятных жвачек и через каждые пять минут добавляла новую порцию. Но даже шестая не смогла придать ей бодрости дольше минуты. В эти выходные она спала всего пару часов. Все интернет, в нем и радость, и радость. И в то же время беда. В Англии уже открыт не один реабилитационный центр, где людей, зависимых от интернета, содержат в зданиях без электронной техники. Сегодня она легла только в полпятого. А бабушка с нянечкой, точно сговорившись, подняли ее с постели в 7 утра. Сейчас она уже полчаса сидит в аэропорту и, не обращая внимания на всеобщую возню, ведет неравный бой с Морфеем. И вот глаза сомкнулись Словно запущенный кинопроектор, набирая скорость Мозг стал показывать яркие кадры снов Часто оказывающихся пророческими Школьный коридор С тех пор, как в прошлом году дочь Новака закончила школу Она в ней не появлялась Но все здесь ей по-прежнему знакомо Вот только коридоры кажутся длиннее обычного Она щелкнула выключателем на стене, но свет не загорелся. Никогда в этом здании не было так темно и безлюдно. Попробовала сделать шаг, и звук, словно дразнищий птенчик, эхом полетел по коридору. «Что за ерунда?» Выключатель по-прежнему не поддавался. «Ну, не страшно. Тут пять минут до центрального выхода». Сначала она шла тихим размеренным шагом. Но увидев, что вместо ожидаемого выхода был поворот в точно такой же коридор, ей стало не по себе. Сворачивая в третий раз в тот же самый коридор, девушка перешла на более быстрый шаг. Бег. Страх сковывал ее по рукам и ногам. Она чувствовала, что если остановится, то дальше уже идти не сможет. «Хелп! Хелп! Хелп! Хелп!» эхом отозвалось со всех сторон. «О, Господи! Что здесь происходит?» «Раз не удается так, надо походить по кабинетам. Может, кто-то еще здесь есть?» Она постаралась проснуться, понимая, что это сон, но тело не слушалось. Дернула первую же дверь, которая оказалась открытой. В кабинете было совершенно пусто и темно, Лишь серебряные часы, стоящие на столе, отсвечивали пробивающийся непонятно откуда лунный свет. Девушка вздрогнула. Секундная стрелка часов шла в противоположном направлении, неумолимо приближая предстоящее событие. «Все, больше никакого интернета. Сажусь на информационную диету». Она закрыла дверь и дернула следующую. Та же самая обстановка... И те же странные часы. Третья дверь. Четвертая. Ничего не менялось. Заглянула за пятую дверь, где стала накатывать и давить на мозг истерика. Мне все это снится. Спокойно. Мне надо проснуться, и все снова будет хорошо. Напрягаясь всем телом, она попыталась проснуться. Но в тот же миг позади послышался какой-то шум. «Наконец-то! еще кто-то есть!» «Эй! Тут кто-нибудь есть?» «Кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть?» Передразнивало эхо. В ответ раздался нарастающий грохот, словно электричка метро, а девушка будто стоит на рельсах, по которым сейчас промчится состав. Конское ржание разрезало воздух и в темном коридоре стал вырисовываться силуэт черного всадника. Инстинктивно она бросилась бежать. Спотыкаясь и падая, она бежала по бесконечному коридору, чувствуя, что уже почти рядом дышит свирепый конь. «Нет!» — кричала она. «Помогите!» Споткнувшись в очередной раз, она упала так, что уже не находила сил встать. Повернувшись лицом к надвигающейся опасности, Она попятилась назад Расстояние с каждой секундой уменьшалось И когда до девушки оставалось не больше двух метров Из ниоткуда выпрыгнула женщина И словно разъяренная львица кинулась на всадника Завязалась битва Не имея сил шевельнуться Перепуганная девушка наблюдала за происходящим «Беги, я его задержу!» Крикнула ей женщина Не понимая, куда и зачем, Новак поднялась с пола и кинулась по коридору, но на этот раз за очередным поворотом были ступени. Она сбежала вниз и выскочила через главный вход на улицу, которая встретила ее ослепительным светом.